Глава восьмая Криот повел рукой. «Это обычный дешевый трактир, господин. Я на всякий случай уточнил. Наш?» «Да, господин. Это самый край владений вашего дома. Они все такие. Видели один трактир, видели все остальные, господин. Я с отвращением оглядел грязь, в которую утопал двор». Трактирщик мог хотя бы солома накидать. Как вообще появилась эта грязь, если всю неделю с неба не пролилось ни капли? А как выглядит дорогой? Надеюсь, чище? Крюд кивнул, но только на этом не остановился. Еще отдельный зал для едаров. У таких трактиров на вывеске еще нарисован меч. Или повешен настоящий. Бывает и отдельная конюшня, только под граухов. Помедлив, крюд нерешительно проговорил. «Господин...» Не дождавшись продолжения, я поторопил его. «Ну?» «Господин...» «С этого дня на людях я буду вести себя так, как мы и договорились. И вы тоже должны держать себя в руках». Я фыркнул и тронул коня каблуками. Мы проехали, пригнувшись в низких воротах, и двинулись по краю двора, чтобы не заставлять лошадей проваливаться в грязь. Сидевший под навесом стражник в синих и желтых цветах дома Денуда при виде нас подавился морковкой. Заполошно вскочил, оправляя плащ и пытаясь пристегнуть меч. Крет погрозил ему кулаком и приложил палец к губам. Стражник медленно кивнул и попятился от нас вглубь двора. Я лишь хмыкнул и отвернулся. Вряд ли он узнал меня. Шелковое одеяние Идара давно в седельной сумке. На мне нет цветов дома». Теперь нам не доспех бедного наемника. Длинный, до колена стеганый красный халат без рукавка, сверху накинута короткая кожанка с остальной чешуей от локтей до низа живота. Никакого герба дома Денуда. Лишь на полах халата выше древний змей, да на пряжке синего пояса черная оскаленная волчья морда, символ наемников. Также одет акриот, так что стражник мог узнать его только в лицо. Внутри трактира оказалось чище, чем снаружи. Правда, светильники были на дешевом масле, а фитили, похоже, никто и никогда не подрезал. Они нещадно коптили. У матушки нерадивый слуга уже давно оказался бы наказан. Впрочем, пацан, что подбежал к нам, выглядел так, словно только что вернулся с пробежки вокруг замка. И при этом тащил валун ничуть не меньше моего. Не похоже, что он тут отдыхает скользнув взглядом по нашим запыленным за эти два дня доспехам, буркнул. «Есть каша и рыба», — подумав, негромко добавил. «Берите кашу. Рыба уже прожавела». Я переспросил. «А мясо?» Пацан повернул безразличный взгляд на меня, пожал плечами. «Нету мяса». Крёд хлопнул по столу ладонью. «Давай кашу». «Должен признать, что запихивал я ее в себя с трудом», больше налегая на черствый хлеб, испеченный, наверное, еще в начале десятицы. А после, ощущая, как она комом стала в животе, еще долго ворочился на жесткой лавке, пытаясь сообразить, насколько же хуже была рыба, раз пацан советовал ее не заказывать. Один трактир сменялся другим. Не всегда они оказывались чище, но вот еда становилась все лучше и лучше. Мне даже не нужно было спрашивать Криода о причинах этого. Достаточно было, покачиваясь в седле, подумать своей головой и вспомнить уроки Сабио Атриуса. У нашего малого дома Денуда мало земель под посевы и мало хороших лесов. Зато много каменистых склонов и пустошей, где кости гор прикрывают слой земли толщиной не более пяди. Да и те изрезаны глубокими оврагами». А тот, первый трактир, стоял там, где хоть кто-то из купцов может проехать мимо, не заезжая на земли Денуда. И при этом не выглядел как место, в котором не протолкнуться от людей. У нас в замке обоз с товарами и вовсе появляется лишь четыре раза в год. А чем дальше от наших гор, тем больше лесов, тем шире реки и тем чаще встречаются поля. Да и земля под ногами совсем не та скудная и серая, смешанные с камнями, что покрывает наше владение. Креткнул пальцем чуть в сторону. «Оттуда будет замечательный вид!» Следом, понимая, что дорога пустынна, добавил. «Господин!» Я молча ударил пятками коня, заставляя его перейти с шага на рысь. На пригорке я остановил его, огладил ладонью по шее, успокаивая их валя. Сам же глазел на открывшийся город». Второй город, что я видел в своей жизни. Малые дома — это земли, чье богатство не позволяет им закладывать города. Если на землях есть город, то это сразу дает понять владение полноценного дома. Удел малого — выселки и деревни. Только потому, что по горам проходит граница Сандама, замки малых домов так велики и так хорошо защищены. Впрочем, замок, в котором мы живем, выстроен еще в дни величия первого дома Денуда. И гораздо больше любого из замков любых других малых домов Севера. Не раз на осенних ярмарках я видел таких владетелей, что живут всего лишь в большом каменном доме размером с нашу главную башню. Криот тоже поднялся на пригорок и негромко сообщил мне то, что я и сам прекрасно понял. Вествок. Вествок. Крайний город севера, сердце великого дома Апулетта, И первая из земель севера на нашем пути, которая никогда не принадлежала Денуда. Владетель Апулета был нашим верным союзником, пока наш род не стал слабеть. Но и потом, когда Денуда начали свое падение, не взял себе и крохи наших земель, в отличие от многих других родов. Как сказал однажды отец, уже одно это достойно уважения. На въезде криод заплатил налог. За нас двоих и за лошадей. Дав мне привыкнуть к сутолоке и Гаму, который царил на улицах города, Криот повторил то, что сказал мне на пригорке. «Начнем с дела». «Добавлять господин в толпе, конечно же, стало против нашего договора. Но я уже и привык». Кивнул Криоду и хлопнул коня по шее. «Вперед!» «Нам нужно присоединиться к обозу какого-нибудь средней руки купца». Мелкие не нужны нам, потому что ищут не тех, кто просто поедет рядом, а тех, кто будет защищать обоз, настоящих наемников с мечом, а не таких притворщиков, как мы. Да и просто на слово не поверят, потребуют рекомендательных грамот от нашего отряда или хотя бы имен тех, кто за нас поручится. Большим не нужны мы. У них и без того все хорошо и с охраной, и с прибылью. Наши деньги не заставят их изменить этого решения. Так что мы ищем того купца, у которого есть своя охрана, но при этом он не так уж и доволен делами, не боится пяти-десяти мутных попутчиков и не откажется от лишних денег из их рук. Я в этом мало что понимал, поэтому молча следовал за Криодом из одного постоялого двора в другой. Но едва мы оказались на улице, задавал вопросы. Не дело, что без него я полностью беспомощен. И отец, и матушка не раз говорили, что нельзя требовать от других того, в чем ты сам не разбираешься. Поэтому я могу даже подковать Грауха. Криво и косо, но могу. А еще могу. Крёд недовольно прикрикнул. А ну с дороги! И щелкнул языком. Конь под ним захрипел, ничуть не хуже Грауха. Наклонил голову, пошел вперед, впечатывая копыта в мостовую. С его пути порскнули в стороны какие-то оборванцы, что загораживали нам выход с узкой улочки. Я проводил их взглядом и убрал пальцы с рукояти меча. За крохотной площадью, почти целиком забитой людьми, повозками и лошадьми, Криот спешился. Ведя коня за узду, двинулся в ворота. Я тоже соскочил с седла, едва не вляпавшись в конские каштаны. Скривившись, поспешил следом. Спустя десяток минут мы, наконец, нашли купца. Гладко выбритого, широкоплечего здоровяка, с кинжалом на поясе и пронзительно-голубыми глазами, которые достались ему с кровью уроженца королевства Лану. Двадцать поколений назад закончилась война с ними. С тех пор у нас чаще можно встретить такие глаза. Купец окинул взглядом наших коней, оглядел нас самих. Проследив его взгляд, я поправил пояс, потуже перетягивая доспех. Купец отвел глаза и кивнул. «Почему бы и нет? Ездили уже». Криот спокойно ответил «Я-то много раз, а вот у племеша первое путешествие». Купец почесал щеку, пожал плечами «У меня все как у всех, общий котел и прочее». «Ну и отлично. Сколько?» «Скажем, купец помедлев предложил. Пятнадцать монет для ровного счета. Устроит?» Теперь кивнул Криот по рукам. Они хлопнули друг друга по ладоням, купец, приняв монеты, сообщил. «Отправляемся через два дня. Ночевать пока можете в конюшне. Своих пока кормите сами, лишнего овса у меня нет». Криот хмыкнул. «Два так два». И потянул коня за повод. Я молча двинулся следом за ним. Не могу сказать, что поездка с обозом сильно отличалась от путешествия в одиночку. Разве что рядом постоянно кто-то болтал. Купец, охрана, возницы. Доготовили по вечерам сразу на всех. Не нужно стало заботиться об этом. А так все те же дороги, все те же поля вокруг. Только пыли стало больше. Но мы почти всегда ехали в голове обоза, рядом с купцом, так что ее не глотали. Еще меня радовало, что вокруг с каждым днем становилось все больше лесов. То и дело в чаще мелькали олени и лисы. А вот люди, к счастью, там не прятались. Правда, как выяснилось, через пару недель пути многим и прятаться не нужно было. Едва мы выползли из леса, как купец выругался. «Чтоб их дети позабыли имена этих сволочей! Опять!» Я привстал на стременах, чтобы увидеть чуть побольше. Река, неширокий мост на деревянных сваях, на том берегу несколько палаток, возле которых торчат древки флагов. На них белый, красный, синий и желтый цвета. Цвета дома Матон, если мне не изменяет память. Криот недоуменно спросил. Что не так? Купец огрызнулся. Все не так, приятель. Этот придурок, одно слово, что владетель, снова бесится с жиру. Собрал дружков и не дает переезжать мост. А давать крюк в две десятицы не хочу уже я. Криот хмыкнул. Много просит за переправу. «Да вообще не берет денег!» Купец хлопнул себя по бедру. «Говорю же! жиру бесится! Требует, чтобы с ним дрались!» Резко повернувшись к нам, купец смерил нас задумчивым взглядом. «Может, вы бы...» Криот вскинул руки. «Ты в своем уме, уважаемый! Нас за такую наглость тут же вздернут! Поднять руку на владельца дома или его людей? По-твоему, мы из осколков?» Купец, будто и не услышав Криота, вздохнул. — Да, и вас всего двое, не потянете. Придется опять ждать удачи. Отвернулся, потеряв интерес, громко закричал. — Бездельники! Радуйтесь, настало ваше время! Съезжайте с дороги, разбиваем лагерь перед самым мостом! Перед самым! Чтобы и телеги между нами и берегом было не всунуть! С того дня миновало две десятицы. Те самые две десятицы, которые купец пожалел для крюка в обход. Только выбрав другой путь, мы бы сейчас каждым днем становились ближе к центру королевства и кузне, а так продолжали торчать на одном месте. И криоты и я уже начали беспокоиться. Наш запас времени на дорогу тоже таял с каждым днем. А счастливого случая, которого по обещаниям купца ждать нужно было два, а самое больше три дня... Все не случалось. Криот негромко предложил. «Давайте завтра с утра». И поскольку близко не оказалось вообще никого, добавил уже даже позабытое. «Господин». Я кивнул. Он предлагал оставить обоз, отъехать за лес и переправиться через реку вплавь. «У нас-то нет тяжело груженных телег, нам не нужен мост». «Ждать дальше нет смысла. Уже весь спуск от леса к реке заставлен подводами. Здесь сейчас скопилось три больших обоза и почти десяток малых. Все они съезжали с дороги, оказавшись перед непреодолимым препятствием, сидящим в кресле на той стороне моста владельцем дома Матон. Поднять руку на владельца? За это преступление для любого простолюдина наказание только одно — смерть. Впрочем, на нашем берегу Ждал удачи и почти десяток слабых и выходцев из малых домов, побочные их ветви, живущие с меча, имеющие право на свой герб, но не включенные в списки поколения Албо или Диа своего дома. Впрочем, это было справедливо. То, что они продемонстрировали в схватках на мосту, меня совершенно не впечатлило. Тот же Флайм и то умел больше на пути меча. Ни один из тех, что вступал на мост, не показал ничего больше, чем обычный мечник. Использование внутренних техник, сила и крепость тела, первые движения пути меча. И эти слабаки бросали вызов владетелю дома. И я подозревал, что он самый возвышенный мечник, а может быть и паладин меча. Да он и не один на том берегу. И я не говорю о простых солдатах его дома. С ним там пировало сегодня не меньше двенадцати носящих гербы и даров из других домов и два идара дара адепта внешних техник. Каждый раз, когда владитель Матон побеждал, то милостиво присылал одного из них проигравшему, чтобы залечить его раны и дать шанс на еще одну схватку. из здоровяк, носящий герб малого дома Апоя, к примеру, уже шесть раз дрался с Владельцем Матоном. Но такой упрямец на нашем берегу только один. Хотя трусости остальных я не понимал. Отличный случай, чтобы получить урок от великолепного мечника. Это позволило бы им шагнуть чуть дальше в пути меча и более полно использовать дары хранителей. Жаль, что я еще не имею права на вызов. Жаль, что отец приказал скрывать свое имя. Иначе я бы не упустил такой шанс. От мысли меня отвлек стук копыт. Следом раздался довольный выкрик нашего купца. «Ну, наконец-то! Хранители обратили на нас свой взор!» Мы так и стояли самые первые от моста. Поэтому кавалькада всадников на истине черных огромных граухах, сопровождавшая карету, остановилась точно рядом с нами. Мало того, что под воинами были великолепные граухи, так они еще и все щеголяли в легких, развевающихся на ветру шелковых ханбоках, наглядно демонстрируя силу крови предков в жилах. И дары, носящие в жилах эхоры, дары предков, и дары, которым не нужны доспехи. Передовой всадник, высокий и худой мужчина в синих одеяниях, безошибочно нашел взглядом купца, поманил его пальцем. «Что тут творится?» «Ваше сиятельство!» Купец согнулся, едва не коснувшись земли рукой. «Я поморщился». На мой взгляд, он сильно польстил и даром. Обращаться к простым слугам, как к владетелям полноценного дома? Конечно, они все мечники, самое меньшее, но я не вижу гербов на левой стороне груди, а значит, они либо из побочных ветвей, либо отказались от своих домов ради служения чужому. То, на что в прошлом году намекал отец, заведя со мной разговор об обычаях юга и службе там. Непонятно только... Какому дому они служат? На карете нет герба, и нет даже цветной ленточки, которая намекнула бы на род. А купец подскочил ближе к овсаднику, запрокинул голову. Его сиятельство Матон требует испытания веры и крови для всех, кто пытается проехать через его мост. Худой всадник хмыкнул. Каков наглец? Махнул рукой одному из своих спутников. Эсбелд, проучи его. Купец затараторил. Ваш сиятельство, ваш сиятельство, с его сиятельством еще много его друзей, и они требуют того же самого. Теперь уже все всадники переглянулись. Их главный, тот, что худой и высокий, спросил: А адепту владельца матона есть? Даже два, ваш милость. Худой ухмыльнулся. Тогда сделаем это быстро. Шестеро всадников дружно спешились. Один из них бросил нам на ходу. «Не вздумай стянуть лапу граухом, Откусите не пальцы, а руку по локте!» Я криво улыбнулся. «Хорошее предупреждение. Выходит, их животное обучено, как граух отца. Признавать только одну руку? Граухи для боя!» «Впрочем, совет хорош для любого другого, но не для меня. Не знаю уж, в чем тут дело, но граухи, неважно какие, даже самые норовистые и обученные признавать только одного хозяина — Сами ластились ко мне, стоило подойти поближе. Исключений я еще не видел. Даже Граух, владетеля великого дома Ханеста, его светлости Ирмая, позволил мне себя гладить и не скалил клыки. Глаза его слуги я помню до сих пор. Четверо оставшихся на месте всадников подали ближе к карете, буквально закрывая ее своими телами. Из нее донесся полной силы и спокойствия голос. «Гийом!» Тот, что заговорил с нами первым, высокий и худой, обернулся. «Да, ваша светлость!» Рядом со мной крякнул возщик. Я и сам впился взглядом в карету. Светлость — это обращение к владетелю великого дома. А их не так уж много в королевстве. И они могут позволить себе и подобных граухов, и слуг, и сильных идаров. Тут мне пришлось напомнить себе, что это в нашей семье есть только я, наследник, да еще отец. Албо, иди от дома. А ведь обычная семья — это четыре поколения. Может быть, в карете старейшина или хранитель традиций? Амо или деко дома? Хотя нет, хранителем стал бы мой прадед, а голос из кареты не настолько стар. Он вряд ли и старейшина. Мне кажется, человек в карете не старше моего отца. Гийом. Мне не нравится, что кто-то вспоминает традиции, которым самое место под могильной плитой. Накажи этого Матона. Высокий ухмыльнулся. Да, ваша светлость. Но не перегни палку. Я не собираюсь разбираться, если ты его убьешь. У меня нет сейчас на это времени. Сдерживай меч. Да, ваша светлость. Теперь крякнул Криот. И я его отлично понимал. Королевским эдиктом дуэли и давно забытые испытания крови и веры в предков должны происходить без смертей, носящих в жилах дары хора. Наказание – смерть убийцы, пусть даже случайного. А по словам того, кто сидит в карете, это его совершенно не волнует, и только спешка не дает ему так сильно наказать владетеля Матона. Да кто он такой? Сын короля? Помню, два года назад на ярмарке ребята рассказывали мне одну нехорошую историю. Но мне некогда было гадать. и дары стремительно пересекли полоску дороги между каретой и мостом, только плащи хлопали на ветру. Едва они сделали первый шаг по доскам, как раздался довольный крик владельца Матона. «Я требую поединка веры и крови от каждого, кто входит на этот мост!» Гийом, которого я теперь видел только со спины, выхватил из ножен свой меч и воскликнул. «Предки давно ушли, и не следует пачкать память о них. Хранители разжигают их ор и одаряют нас дарами ушедших предков, и этого довольно. А вы лишь нарушители и дикты короля. Все споры и даров должны решаться только после клятв алтарям хранителей». Матон прокричал. «И у вас алтарь с собой, верно?» «Нет, но это не помешает мне проучить вас». И поверь, сил мне и моим братьям хватит. Матон захохотал. Братья, ко мне! Наш мост веры атакуют. Я заскочил на ближайшую повозку, чтобы лучше видеть. Первый дар предков – возможность использовать огонь души в техниках, которым они обучили всех тех, кто видел их сошествие со звезд. Этот дар доступен сейчас многим, кто молится у алтарей хранителей, прошел обучение у идаров и на втором посвящении все же зажег и хор в крови. Все старшие солдаты отца способны использовать первые из тридцати шагов северной тропы или усилить удары меча. Любому, даже если в его жилах нет и хора. Осененные милостью предков, вернее, осененные хранителями, которых предки оставили беречь нас. Но вот второй дар, выносливость и сила, дарованы только тем, в ком и хор течет хотя бы несколько поколений. И даром. Его еще называют истинным даром, даром по рождению. Он делает нас в разы сильнее любого простого человека. Именно поэтому мне было так обидно раз за разом проигрывать Флайму. Пусть я еще не проливал свою кровь на алтарь Хранителя Севера, но одно то, что во мне бежала кровь десятков поколений предков, Должно было делать меня сильнее Флайма, но не делало. Значит, Флайм и Впрямь был принятый, и дар по крови. Просто я не хотел в это верить, даже после слов матушки. По шелку одеяний, сходившихся на мосту и даров, пробежала синева. Третий дар предков — крепость тела, что делает наши тела прочнее стали. Это обычным воинам нужны доспехи, и даром нет. И это первый из даров, который даруется только в день обряда у алтаря хранителей. Мечник. Если десяток простолюдинов решит напасть на мечника, они ничего не смогут ему сделать, даже если он будет безоружен. А если он будет еще и с мечом в руке? Если же они начнут закидывать его стрелами, то в дело вступит четвертый дар предков — защита от стрел. Они просто не коснутся одеяния и дара. Если, конечно, и дар, этот дар получил. И стал возвышенным мечником. На бегу владетель Матон взревел. «С нами вера Амании!» В это же мгновение его фигура засияла. Этот свет коснулся одеяния бежавших перед ним и остался гореть на шелке. Я прищурился. Как я и опасался. При посвящении ему досталось пять даров он получил титул паладина меча, воодушевление. Паладины меча — это те, кто ведут в бой отряды, поддерживают уставших, ободряют отчаявшихся. Один его призыв этого дара может перевернуть исход боя. Здесь, правда, не бой, но проторчать у моста еще десятицу? Нет уж. Я буду надеяться, что этого призыва не хватит Матону чтобы его люди справились с охраной неведомого мне светлости. В битвах и даров не всегда все решает только количество даров. Иногда важно и то, насколько хорошо они могут использовать то, что внутри нас. Как далеко и дары зашли по пути меча, и сколько огня души могут вложить в его движение. Так говорил отец. Не зря же эти шестеро так отважно бросились против Владельца Матона, и двенадцати его друзей. Через мгновение я позабыла о своих мыслях, потому что Гийом вскинул руку с мечом вверх. Он не прокричал ни слова, но его засиявший меч сказал все лучше любого возгласа, как и сияние, что охватило одежды бегущих за ним. «Паладин меча. Он тоже паладин меча. Редко какой владетель малого дома может похвастаться такой силой и хора» и при такой силе Гийом отказался от герба ради служения? Ровно на середине моста два отряда столкнулись, лязгнув сталью. Пока что только простые едары, оба паладина меча сбавили бег, оставшийся за их спинами, и позволив им помериться силой. Пусть я и оказался после проклятия крови слабее, чем положено сыну великого паладина меча с пятью десятками поколений предков за спиной, но глаза мои были зоркими. Я десятки раз наблюдал за тренировками отца с мячом. Уверен, мало кто из простолюдинов вокруг меня сумел увидеть всю красоту схватки. Слишком уж быстро для них мелькали мечи, оставляя за собой сияющие оттенками всех цветов всполохи. Для них, но не для меня. Ширина моста позволяла проехать только одной телеге или четверым встать плечо к плечу. Теснота не позволяла использовать техники шагов, проверить, кто быстрее или может запутать противника в череде призрачных силуэтов. Сейчас говорили только мечи. Идары обменялись с десятком ударов, и на ногах остался только один из друзей владетеля Матона. Трое остальных рухнули. «Даже третий дар крепости кожи не помогает, когда твой противник сильней». Через миг победители шагнули вперед, пройдя по спинам упавших. Еще недавно их было шестеро против тринадцати. Теперь с той стороны моста осталось девять идаров, окутанных аурой паладина меча. А с нашей все так же шесть. Мгновение стоящие друг напротив друга четверки идаров вглядывались друг в друга. Затем снова зазвенела и засверкала сталь на этот раз расходясь от них светящимися всполохами при каждом ударе, словно круги на воде от камня. Хрустнула срубленная таким выплеском жертв перил, булькнуло, упав в воду. Теперь упали, хватаясь за раны, заливая мост кровью, четверо с той стороны и двое с нашей. Лишь трое встали плечом к плечу против четверых. Гийом не подумал присоединиться к своим людям и помочь им. Стычка и на ногах остались стоять лишь трое. Все те же трое из охраны кареты неизвестного владельца Великого дома. Они впятером победили двенадцать. И шагнули в сторону, открывая путь для Гийома и Матона. Матон, что стоял в двадцати шагах от схватки, кончиком меча указал на мост за собой. Гийом кивнул. «Мгновение неподвижности», А затем я увидел, как они одновременно шагнули. Один вперед, другой назад, разом преодолевая десятки шагов. Столкнулись, сверкнули мечи, размываясь в воздухе десятками образов и высекая друг из друга искры. Криот шепотом выругался. И было от чего. Не зря они выбрали новое место для схватки. Не знаю, что за техники меча они применили, Если движения владетеля Матона мне были смутно знакомы, что-то очень похожее на меч опавших листьев, то техника меча Гийома мне оказалась неизвестна. Но это точно было что-то из техник восточных домов. Мягкость, позволяющая запутать противника и найти его слабое место. И в первый же удар они оба вложились, не скупясь. Грохнуло. В стороны от паладинов разошёлся сияющий багрянцем и сталью круг. Перила моста не подрубила, а смело на двадцать шагов от них. Ещё немного и в воду слетели бы и раненые дары. Я замер, вглядываясь в движение бойцов. Я бы сказал, что это не меньше, чем стена клинков и дождь клинков, используемые друг за другом, без остановки или даже одновременно. В воздухе сияли десятки образов мечей, сталкивающихся друг с другом, пытающихся прорваться и поразить врага. Из-под ног паладинов летели щепки. Так много огня души было вложено в технике, что одних только эманаций меча хватало, чтобы изранить любого, кто был бы ниже мечника. Но шелковые ханбоки паладинов меча оставались целыми, сияние дара надежно защищало их» и хор ярко пылал в их жилах. Не прошло и десяти ударов моего бешено колотящегося сердца, как раздался слаженный восторженный вопль обозников. Гийом шагнул вперед, выбрасывая меч в выпаде, прорвался через стену клинков Матона, раскалывая телом призрачные образы на своем пути и вбил Матону меч в бедро. Я моргнул и поправился, перерубив ему ногу в бедре, С той стороны реки по мосту уже бежали люди. Опережая всех остальных двое, женщина в возрасте и парень немногим старше меня. Судя по одеждам, как раз адепты внешних техник. Да и парни я видел после прошлых схваток. Торопятся исцелить раны. Стычки и даров не должны приводить к их гибели. И редко приводят к таким жутким ранам. Я бы сказал, что на ближайший год его сиятельство Матону Придется забыть не только о мостах, но и езде в седле. И он точно подаст жалобу королю на того, кто нанес ему такую тяжелую рану. Правда, незаметно, чтобы Гийома это тревожило. Он спокойным шагом вернулся к карете, негромко произнес. «Ваша светлость выполнена. Этот дурак теперь десять раз подумает, прежде чем возьмется за испытание веры и крови». Раздался спокойный и глубокий голос. «Спасибо, Гийом. Я всегда могу на тебя положиться». Гийом перехватил перед собой меч двумя руками, держа его клинком вниз большими пальцами за рукоять и кладя пальцы левой руки поверх правой. «Самое большое уважение, которое один и дар может высказать другому», — склонил голову. «Благодарю вас, ваша светлость. Сейчас там уберутся, и мы продолжим путь. Прошу прощения за задержку». В карете промолчали, но, похоже, Ему и не нужен был ответ. Он вернулся на мост и едва ли не пинками заставил парня-адепта заняться его ранеными, оттащив его от владителя Матона. Но вообще, после случившегося я плохо понимаю намерение купца ждать, когда владителя Матона скинут с моста. На это можно было бы надеяться, будь он мечником или даже возвышенным мечником. Но паладина меча под рукой которого десяток эдаров, которых усиливала его аура, и с двумя и дарами адептами которые раз за разом бы ставили на ноги раненых. Здесь можно было бы торчать месяцами. Этот купец — глупец. Правда, то, что сейчас именно его повозки первыми, сразу после кареты и граухов, въезжали на мост, тоже нельзя отрицать. Удачливый глупец.